Поскольку я по опыту знала, что багаж придется ждать долго, решила пока получить деньги. Аэропорт Каструп мне хорошо знаком. Окошечко датского банка я отыскала без проблем. Получила деньги и к транспортеру подоспела в тот момент, когда как раз подъехали мои чемоданы. Вернее, не мои, а моей свекрови. Наверняка в них не было ничего такого, за что следовало бы брать пошлину. Гравюры Кайтуся — не такие уж бесценные произведения искусства. Плевать датским таможенникам на них. С чемоданами в руках я прошла через выход, где пошлину не взимали. Там уже ждал Кайток. Ждал не меня, а мою свекровь. Но чемоданы опознал, еще бы не опознать, ведь это были чемоданы его матери, которые уже не раз курсировали на трассе Варшава-Копенгаген. Не очень удивившись, он вынул их у меня из рук и лишь спросил, «А ты откуда здесь появилась? Вместе с мамой прилетела?» «Нет, я прилетела вместо нее». Успела я ответить, но тут на Кайтека налетел какой-то тип. Он попытался вырвать у него из рук чемоданы, как-то невнятно упоминая о такси. «Взять такси!» «Нет, спасибо, я возьму автобус», — вежливо ответил Кайтек, полагая, что говорит по-датски. Тип не успокоился, настаивая на такси. Ему на помощь пришел другой. Притихшее было за два часа полета чувство опасности в моей душе вспыхнуло вновь, хотя я никак не могла увязать гравюр Кайтыка с махинациями Миколая. И тем не менее тревога с новой силой овладела мной. «А где же мамуля?» — спрашивал Кайтык, отмахиваясь от двух навязчивых таксистов. «Да отстаньте, не еду я в такси!» Поскольку я все-таки немного больше кайтуся разбиралась в датском, мне удалось понять из невнятных выкриков таксистов, что такси заказано для этого господина, и они помогут ему донести чемоданы до машины. Минутку, как это будет по-датски? «Ошибка! Мы такси не заказывали, извините, и пошли ко всем чертям!» Я так и не успела сложить фразу на прекрасном датском языке. Таксисты перестали убеждать и принялись с силой вырывать чемоданы у совершенно растерявшегося Кайтуся. «У меня уже не осталось сомнений, они бандиты, и здесь действуют сволочи! Держи чемоданы, потом все объясню!» — крикнула я Кайтыку, но тот и без моих указаний сообразил, что к чему. На применение силы он инстинктивно отреагировал, как и положено здоровому молодому человеку поскольку чемоданы у него из рук вырвали, руки освободились, и он изо всей силы двинул первому наиболее нахальному в лоб. Да и второму досталось как следует. Нет, те тоже не были слабаками. Да чемоданы мешали. Упустив их, они наперли на кайтыка. Зная, что кайтак каратист, исправится... Я не стала ждать развития событий, подхватила чемоданы и пустилась на утёк со всей скоростью, которую способна была развить с такой тяжестью. Выскочив на площадь перед аэропортом, я мчалась, куда глаза глядят, не разбирая дороги. Кажется, по проезжей части улицы. Как вдруг за мной раздался громкий сигнал автомобиля, и одновременно послышался негромкий мужской голос. — Аська! — Лишь один человек на свете. Звал меня этим именем. Я затормозила и обернулась. Он, Павел, какой молодец, притормозил свой белый «Вольво» рядом со мной, открыл заднюю дверцу по моей стороне, ни о чем не спрашивая и не теряя ни секунды. «Давай!» Я тоже не теряла времени на расспросы, мгновенно забросила на заднее сиденье свои чемоданы и сама завалилась туда же. Он рванул с места, не дожидаясь, пока я захлопну дверцу. Я взглянула в заднее окошко. Вроде никто за нами не бросился, никто вообще не обратил на нас внимания. Усевшись, наконец, на сиденье машины, я посмотрела вперед и встретила в зеркальце взгляд Павла. Удостоверившись, что я в порядке, он переключил свое внимание на мостовую. «Интересно, во что ты вляпалась на этот раз?» — только и произнес он. «Кажется...» «В твои делишки», — ответила я, пытаясь упорядочить дыхание, хотя пока ничего толком не понимаю. «А ты откуда здесь взялся?» «Случайно. Оказывается, тебя продолжают преследовать течение обстоятельств. Я в некотором роде их невольная жертва. А может, это просто чудо? Давай будем так считать. Чем я могу тебе сейчас помочь?» «Вот эти чемоданы надо забросить Алиции». У Кайтека завтра выставка, а в чемоданах его картины. Неужели и в самом деле кто-то в такой степени заинтересован в его творчестве? Знаешь, только что в аэропорту их пытались похитить. Я с трудом их спасла. Не знаю, можно ли их вообще назвать творчеством. Ну, в двух словах, что происходит? Я начала со свекрови и в двух словах описала встречу с ней в автобусе и свой нежданный прилет в Копенгаген, потом происшествие в аэропорту. Павел знал мою свекровь, нисколько не удивился, лишь вздохнул. «Понял. Придется забросить ее чемоданы Алиции. Она живет все там же, в Лероде. Я кивнула и удобнее расположилась в машине. «Думаю, в чемоданах ничего такого нет», сказал осторожно Павел. Но на всякий случай лучше поскорее от них избавиться, хотя времени у меня в обрез. Я прилетел сюда поработать над интерьером по выгодному заказу. И представь, перед самым выездом какой-то кретин разбил на стоянке мою машину. Пришлось лететь самолетом и покупать здесь то, в чем ты сейчас сидишь. Поскольку датскую пошлину я платить не обязан, получилось недорого, а за тот разбитый Я по возвращении получу страховку. Живу я здесь, в отеле Саса и тебя туда поселю. Спятил? Забыл, откуда я прилетела? Чай не из Франции, как некоторые, а из бывшего соцлагеря. Чем я стану платить за такую гостиницу? Не твоя забота. Я в состоянии оплатить и второй номер. Завтра мне надо быть в Мальме, а послезавтра я возвращаюсь к себе. Через Бельгию. Там у меня тоже дела. Знаешь, происходит что-то странное. Тут еще эти твои неприятности. Надо проявить осторожность. Тебе, по-моему, лучше у Алиции не появляться. Чемоданы я сам ей доставлю. Послушай, мне кажется, ты переборщил с этой осторожностью. Не могут же они раньше нас добраться туда из аэропорта? В этой стране существуют телефоны, раздраженно заметил Павел. А о твоих связях с Алицией весь мир знает. Так что, может, там кто и дежурит на всякий случай? И вообще, мне сдается, тут дело серьезное. Я тебе потом расскажу о своих подозрениях, а сейчас говори, где лучше остановиться, чтобы поменьше бросаться в глаза». Я посоветовала остановиться на паркинге у магазина. И он отправился пешком к дому Алиции с чемоданами и заданием известить ее о дурацком стечении обстоятельств, в результате которого прилетела я вместо нее, а она прилетит позже и все объяснит. Я осталась ждать в машине. Павел вернулся подозрительно быстро, буквально через две минуты. «Что случилось?» — встревожилась я. «Ничего, все в порядке. С Алицей я говорить не стал, вообще ее не видел». «В доме горит свет. Кажется, я слышал ее голос. У нас нет времени. Да и опасно для тебя здесь оставаться. Я поставил чемоданы у двери, и привет. Никто меня не видел, у них вроде все спокойно. А в этой стране, если не ошибаюсь, по-прежнему не воруют». На обратном пути в Копенгаген я сидела рядом с Павлом и за 20 минут успела ему обо всем подробно рассказать. Павел выслушал меня спокойно. Панику не впал. Интересно, что же Миколай мог такого напихать в свою сумку? Лишь задумчиво протянул он. А какая нелегкая тебя дернула, оказывать ему услугу? Вообще с этой услугой ты несколько переусердствовала, вон из-за границу махнула. Не лучше ли было остаться в Варшаве и получить сумку обратно из камеры хранения? Хотя, что теперь об этом говорить? «Может, получишь, вернувшись?» «Слабая надежда». «И все-таки. А теперь давай спокойно сядем, и я тебе, в свою очередь, расскажу, что со мной приключилось и почему я поехал в аэропорт. Хотя нет. Лучше ляжем». «А твоя жена?» — ехидно поинтересовалась я. «О моей жене поговорим в другой раз». Номер в отеле Саса я получила на том же этаже, где был номер Павла. Насчет постели у меня никаких возражений не было. Ужин нам доставили в номер. Шведский стол, хотя блюда подали в Дании, вполне мог удовлетворить шестерых едоков. На некоторое время исчезли все проблемы. А когда возникли вновь, мое отношение к ним, как это ни парадоксально, стало вроде бы более трезвым. Павел всегда хорошо на меня действовал. Заказ у меня здесь превосходный, рассказывал Павел, разливая по бокалам вино. Шведско-французская косметическая фирма желает роскошно отделать не только косметические салоны, но и деловые помещения. А ее владелец — свой особняк. Я приехал все на месте посмотреть и обсудить. Мы с владельцем практически уже заканчивали переговоры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 Поговорил он с кем-то, извинился, что должен срочно позвонить. Я, разумеется, разумеется, и it's all right. Он позвонил и кому-то пересказал только что услышанное. Не буду цитировать. Коротко суть. Только что ему сообщили, что некая баба по фамилии Хмелевская свистнула у них торбу с товаром, предназначавшимся для Дании. И именно в Данию...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 А может, под прилавком в камере хранения организован перевалочный пункт? Но ведь я же сама туда обратилась. Никто меня не заставлял. И обратилась, не думая, можно сказать, походя. И оставила под прилавком торбу Миколая, черт знает с чем. Глупости напридумывали, рассердилась я. Допустим, в автобусе ехал мой сообщник с пустыми чемоданами. И мы всю дорогу перекладывали подозрительные товары из торбы в чемоданы.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 что три бандита, с которыми ты затеяла рукопашную... «Какую рукопашную? Я его головой стукнула. «Согласен, с которыми ты затеяла головопашную. Я так понял, что это были подручные. Их главарь не участвовал в драке, держался в стороне и глазам своим не поверил. Он-то и бросился за тобой. Увидел, в какой автобус ты села, поехал вслед на такси,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 «Да, хоть в этом повезло», — согласилась я. «Слушай, пошли они к черту, все эти наркобандиты! Меня ты тревожишь». «Как почему?» Миколай недвусмысленно дал понять, что ты причастен к афере фальшивомонетчиков. Упомянул даже о беседке. Обещал все рассказать, когда я привезу ему ключик от ячейки в камере хранения, куда я должна была спрятать его проклятую торбу».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 «Ну ладно, тогда в Варшаве мог и не ответить. Но теперь, когда я не вернулась вовремя, мог бы догадаться, что-то произошло. Мне надо с ним связаться, а он отключается. Ведь уйти из дому со своим поврежденным позвоночником он не мог». «Может быть, в таком случае позвонить свекрови?» Меня остановили два соображения. Во-первых, полвторого ночи. Во-вторых,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 Я же принялась осуществлять свой план. Идея родилась при взгляде на молодую негритянку, которую я увидела в холле гостиницы. Черные волосы, заплетенные в сорок две косички. Великолепная идея! Стать негритянкой! Немного пошире сделаю нос, немного потолще губы. Смуглой я была с детства, цвет глаз тоже подходящий. В таком виде смело можно отправляться не только набегав в и Лунд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 Вот тебе, идиотка ты этакая, в самом деле грозит реальная опасность. Ну как ты не понимаешь?